Глава 11. Дэн заехал за ней уже ближе к обеду. Лиза ожидала его, готовая еще с утра, хоть и понимала, что рано приехать он не может. Забравшись на подоконник с его книгой, она, однако, не читала, а то и дело выглядывала машину такси. Ночью Лиза спала плохо, проваливаясь в обрывочные паутинные кошмары и выныривая из них только ради того, чтобы перевести дух. После бессонной ночи выглядела она бледней, чем обычно но не стала ни подрумянивать лицо, ни наносить на него тон. Только подкрасила и без того чёрные ресницы и чуть тронула цветным бальзамом губы. Она нервничала, но не могла понять причину своего беспокойства. То ли боялась того, что Дина узнает по фотографии Рона, то ли опасалась, что настроенная не очень дружелюбно по отношению к ней в их первую встречу молодая женщина и сегодня кажется нелюбезной. То ли волновалась, ожидая приезда Дэна. Когда она навещала его в больнице, ее визиты к нему казались естественными. Попал человек в беду. Близкие оказались далеко, и единственный, кто на тот момент мог помочь ему, оказалась она. Но потом был их ночной разговор, показавшийся Лизе слишком интимным, хоть и был он о книге, его книге, той самой, которую она сейчас держала на коленях, стильно оформленной, в твердой блестящей обложке, с краткой справкой об авторе и его фотографией. Из биографии Лиза не узнала ничего личного о Дэне, потому что тот, кто составлял текст, обошелся общими словами. И фотография тоже оказалась под стать биографической справке. Типично удачной, отфотошопленной и стандартной. Дэн был на ней красив, но какой-то безликой красотой, словно очередной примелькавшийся типаж мужчины-модели с рекламного плаката туалетной воды» или «Дорогих часов». Задумавшись, Лиза пропустила, когда возле подъезда остановилась желтое такси увидела уже самого Дэна, идущего к подъезду. Она сорвалась была с места, но в последний момент задержалась у окна, глядя на мужчину сверху. Он шел, чуть сутулившись и придерживая одной рукой накинутую на плечи темную куртку. Мелкий снег падал на его непокрытые русые волосы. Дойдя почти до подъезда, Дэн остановился и посмотрел наверх. И Лизе показалось, что он ее заметил, потому что вдруг улыбнулся. «Привет», — поздоровался он, когда она открыла ему дверь. Выглядел Дэн уже лучше, чем в больнице, хоть излишняя бледность, на фоне которой синяк и порезы казались еще ярче, выдавала его не очень хорошее самочувствие. На этот раз он был гладко выбрит, волосы не топорщились на затылке задорным вихром, очки заменил линзами и без них показался Лизе другим человеком, незнакомым и чужим. Не тем, с кем она вчера разговаривала о книгах. Не тем, кто с азартом рассказывал ей о своем новом замысле. И не тем кто спорил с ней в больнице и беспокоился, как она доберется домой. Он был таким, как на фотографии. «Пойдем?» — спросил Дэн. «Такси ждет?» «Да, конечно», — спохватилась девушка и торопливо схватила свой рюкзачок. В машине мужчина сел на заднее сиденье рядом с ней. Но хотя они и оказались близко, Лизе казалось, что находятся они друг от друга далеко. Дэн был задумчив и молчалив. За всю дорогу обратился лишь пару раз к водителю и то потому, что указывал нужный поворот. До обоняния Лизы доносился аромат дорогого одеколона, приятный, нетипичный, незнакомый ей и понравившийся моментально. Но от того, что Дэн казался таким чужим, ей стало грустно. Дина открыла им сразу, распахнула радостно дверь, но тут же испуганно охнула и прикрыла ладонями округлившийся в изумлении рот. «Дэн!» Мужчина кивнул Лизе, приглашая ее за собой в квартиру. Дина посторонилась, пропуская их, но взгляд ее был прикован к Дэну. «Боже мой!» — тихо пробормотала она. Осторожно коснулась лица мужчины и повернула его к себе профилем. «Ужас какой!» — А Ивасин это хохломой назвал. Ухмыльнулся Дэн, надеясь наигранной веселостью успокоить подругу. Но та лишь страдальчески поморщилась, словно это её половина лица была обезображена кровоподтёком и порезами. «Ты мне сказал, что с тобой всё в порядке!» — возмущённо воскликнула Дина, с трудом приходя в себя от потрясения. «Если бы я был не в порядке, то не стоял бы тут перед тобой». «Хоть бы предупредил, что такой красавец. И руку сломал». «Дин, хватит причитать. Всё норм. Ты как?» «Важно это, а не какой-то синяк». «Я нормально», — проговорила она подрагивающим голосом, противоречащим её словам. Дэн притянул Дину к себе. Она прижалась к нему, крепко обхватила за талию и уткнулась ему лицом в грудь. «Всё будет хорошо, Дин». «Главное, что ты в порядке, главное, что ты нашлась», пробормотал мужчина, успокаивающе поглаживая её по волосам. Дина, отстранившись, кивнула, вытерла слёзы и, наконец-то, обратила внимание на смущенно стоявшую двери гостью. «Лиза, да? Дэн сказал, что вы приедете вместе», — приветливо сказала она. «Прости, Дэн, своим видом меня шокировал, и я не поздоровалась с тобой. Давайте на кухню. Я чай свежий заварила. Сейчас Коля придёт». Я его за пироженными отправила и парацетамолом. Она громко чихнула, и Дэн нахмурился. Простыла таки. Но Дина лишь отмахнулась. Лиза зашла за всеми на кухню и с любопытством огляделась. Кухня была небольшой, но чистой и уютно весенней из-за нежно-зеленого цвета кухонных шкафчиков и подобранной в тон плитки. Разливая по чашкам чай, хозяйка неторопливо рассказывала о том, что случилось в эти дни. Когда она дошла до своей первой попытки побега, похлопала себя по карманам домашней курточки и беспомощно оглянулась. «Бросай курить», — сказал Дэн, но все же подал ей пачку тонких сигарет, лежащую на подоконнике. Дина качнула головой, чиркнула зажигалкой, закуривая прямо на кухне, но тут же и загасила сигарету. «Гадость какая! Когда нос заложен, курить невкусно!» «Говорю же, бросай!» «Дина, среди тех людей, что вы видели, не было ли одного мужчины?» Робко спросила Лиза, воспользовавшись паузой в рассказе хозяйки квартиры. «Может, он уже сменил прическу, но год назад у него были выбриты виски и чёрно-белый хайер. Он носил белые рубашки, чёрные брюки и жилетки». Дина задумалась, а затем качнула головой. «Нет, такого я не видела». «Лиза, лучше покажи фотографию, Рон мог сменить образ». «Нет, точно нет. Такого мужчины там не было» подтвердила Дина после того, как внимательно изучила открытый на телефоне Лизой снимок. «Но, похоже, его фотографию мне уже показывали полицейские». Лиза с Дэном понимающе переглянулись, и мужчина чуть улыбнулся ей, словно желая приободрить. «Спасибо», — поблагодарила Лиза, испытывая облегчение от того, что рона среди похитивших Дину людей не оказалось. «Этот человек имеет какое-то отношение ко всем этим?» — презрительно спросила Дина, и Дэн поспешил вмешаться. «Скорее всего, нет». На счастье Лизы разговор был прерван появлением в кухне мужчины лет 35, в куртке и с пакетами в руках. Он поставил на разделочный столик пакеты, поцеловал Дину, поздоровался с Лизой, и затем пожал руку поднявшемуся ему навстречу Дену. «Это мой муж, Николай», — представила мужчину гостье Дина. «А это Лиза. Пришла вместе с Деном». «Очень приятно». Николай скользнул по девушке взглядом и затем развернулся к Дену. «Как самочувствие?» «Ничего вроде». Сегодня выписали. Утром заехал домой и сразу сюда, к вам. А машина как в хлам, усмехнулся Дэн. Но самое главное, что не сам. Мог бы мне сказать, что Дэн расквасил машину и загремел в больницу, возмущенно воскликнула Дина, обращаясь к мужу. Я бы тогда не падала в обморок, увидев на пороге такого красавца. Ты и обморок, несовместимые вещи, засмеялся Дэн. Они втроем загалдели, зашумели, обмениваясь лишь им понятными шутками и фразами. Лиза, наблюдая за ними со стороны, почувствовала себя лишней. Не надо было приезжать. Здесь ждали Дэна. Дэн ехал к Дине и позволил Лизе поехать с ним из вежливости. Что ж, она узнала, что хотела, можно попрощаться и позволить друзьям говорить без постороннего присутствия. «Дин, время обеда скоро. Что будем делать?» — спросил Николай. «Закажем пиццу». «Пульт принести?» — моментально среагировал Дэн. И они втроем захохотали. Это Дина однажды, заработавшись, пыталась дозвониться до пиццерии с телевизионного пульта, пояснил Ден Лизи. А сам, сам разве не чудишь? Подхватила усмехаясь Дина. И они снова вспоминали смешные случаи, мере с тем, кто из них более рассеян в моменты вдохновения или периоды сдачи текстов. Они смеялись так задорно и заразительно, что и Лиза наконец-то почувствовала себя свободнее. Дина и Ден, вспоминая историю, общались уже не только между собой, но и обращались к ней. Найдя в ее лице слушательницу, которой можно рассказать все накопившиеся за годы их дружбы анекдоты. А Ивасина в кино помнишь? – спросила Дина и захихикала. Ты ведь видела Петра? – обратился Денклизе. Ему уже под пятьдесят. Он невысокий, смуглый, крепкий, круглолицый и с залысинами. Следователя Матрохина для первой детективной серии я с него и списывал. Ивасин дал добро, и я запечатлел его в книге таким, каким знал а потом серию экранизировали тогда мы с дэном и познакомились подхватила дина я писала сценарий ох ругались мы тогда думал поубиваем друг друга ты про на давай не отвлекайся дэн в сценарии следователя мы прописали таким же как в книге то есть скопированным с петра а когда начались съемки увидели киношного следователя и обмелели потому что на главную роль взяли актера которому едва исполнилось двадцать смазливого данильзя томного и манерного, модель, не следователь Матрохин. Пётр, как увидел, матерился страшно. Сказал, что я его на всю страну опозорил, потому что актёр ещё до кучи оказался нетрадиционной сексуальной ориентации, об этом активно везде писали. А этот дурень Весенин потом сказал Ивасину, что таким следователем сценаристка увидела, захохотал Аладдина. А что оставалось делать? Дружбу терять с Петром не хотелось. А с тобой мы то и дело ругались». «И как же вы после этого все подружились?» Дина развела руками, выражая глубокое недоумение. Дэн ухмыльнулся, а Николай красноречиво указал на телефон и напомнил про обед. «Они же, если заговорятся, не только про обед, но и про ужин забудут», — пояснил он Лизе. «Очнутся, когда время завтрака настанет». «И это возможно», — усмехнулся Дэн. «Ладно, пиццу на всех закажу я», — сказал Николай. «Вы тут разговариваете, а я пойду, пока поработаю». Взял работу на дом, чтобы с Диной побыть. «Детей мне забрать из сада?» «Нет, заберу я. Мы ж договорились. И не забудь выпить порошок от простуды. Там в пакете всё есть». «Что бы я без тебя делала?» Дина поцеловала мужа, и Николай ушёл в комнату. «Что случилось дальше, Дин?» Спросил уже серьёзно, без улыбки, Дэн. «Что ты там увидела ещё? И как тебе удалось сбежать?» «В это сложно поверить». «Не беспокойся, поверю». Сказал Дэн и бросил короткий взгляд на Лизу, словно намекая на недавний разговор с ней. «Если бы я сама через это не прошла, Дэн, то никаким бы рассказам не поверила. Хотя, может, все дело было в каком-то сильном наркотике и галлюцинациях, которые он вызывал. Не знаю, это уже будет полиция разбираться, если найдут этих сектантов». «Найдут». В квартире у Дины было жарко, и Лиза сняла шерстяной кардиган, оставшись в трикотажной кофточке. Дэн последовал ее примеру, встал из-за стола и стащил с себя накинутую поверх темно-синей футболки серую толстовку, а затем отошел к окну. «Можешь открыть форточку», — разрешила Дина. «Ты ж простужена. Немного свежего воздуха не помешает. Батареи шпарят, как в аду. И это говорю я, которая любит тепло и не выносит холод». Дэн потянулся и приоткрыл форточку. В кухню с несколькими снежинками тут же ворвался морозный воздух. И Долиза вместе с его свежестью донёсся аромат мужского одеколона. «Можно сказать, увидела я там воочию и ад и рай». Продолжила Дина и повертела в руках пачку сигарет, словно сомневаясь, закурить или нет. «Этот психопат, который назвал себя вестником, и правда обладает каким-то даром внушения. Даже зная, что он такой гад, ты готова пойти за ним хоть на тот свет. Думаю, они там все такие шизанутые и отличные манипуляторы». Я слышала, как одна дрянь уговаривала кого-то расстаться добровольно с жизнью, обещая там счастье и покой. У Лизиной сокурсницы подруга младшей сестры поддалась на такие уговоры. Вставил Дэн и отвернулся к окну. Знать бы ещё, зачем им это всё. Жажда господства. Этот вестник возомнил себя едва ли не богом. Но он и правда умеет уходить в другой мир и не только возвращаться оттуда без потерь, но и возвращать других. По крайней мере, со мной этот трюк он проделал несколько раз. Но мне легче думать, что это все же были галлюцинации под действием какого-то вещества. Я больше материалист, чем мистик. Лиза с тобой может поспорить», — сказал Дэн, не оборачиваясь. «Ты тоже что-то подобное умеешь?» — заинтересовалась Дина. Лиза неопределенно качнула головой и, чтобы сместить акценты с собственной персоны, спросила. «Как он это делал, этот вестник? Как он уходил туда и возвращался?» «Думаю, тоже под действием наркотика» или с помощью медитации. Лиза кивнула, потому что тема была ей знакома. Когда-то, будучи еще ребенком, она сумела уйти в другую параллель, чтобы встретиться там с умершей мамой. Дина рассказывала о том, что видела там, что испытала, и у Лизы были все основания верить ей. У каждого свой тот мир. Дине он показался сменой сезонов. Лиза когда-то увидела его в виде зеркальных коридоров. Но все же она задала несколько уточняющих вопросов, на которые Дина охотно, словно ей нужно было выговориться, ответила. Дэн не принимал участия в беседе. Так и стоял у окна, развернувшись в полоборота и небрежно привалившись боком к подоконнику. Казалось, его гораздо больше занимала картина заснеженного двора, чем разговор между девушками. Может, просто задумался о чем-то своем. Может, не очень хорошо себя чувствовал, но не хотел акцентировать на этом их внимание. Думая, что увлеченные беседой девушки на него не смотрят, Он обхватил правой рукой загипсованную левую и, будто желая унять боль, осторожно погладил себя по плечу выше повязки. Лиза заметила это, но промолчала. Украдкой скользнула взглядом по его профилю, четкой линией подбородка и ровной переносице, прошлась словно ладонью по отросшим волосам. И с внезапной грустью подумала, что Дэн красив, даже очень. Высокий, хорошо сложенный, с рельефными широкими плечами и сильными жилистыми руками. Он без сомнений нравится женщинам. Лиза сама видела количество поклонниц в его блоге, их комментарии и виртуальные открытки с сердечками. Наверняка и ему нравятся успешные, красивые и взрослые женщины. Он талантлив, известен и не испытывает недостатка в их внимании. И если он один, то это скорее потому, что ему так удобнее, а не потому, что не встретил спутницу жизни. «Дэн?» — позвала вдруг Дина. «А?» — встрепенулся он, начнувшись от мыслей. И Лиза поспешно, будто сбегая, отвернулась. «Рука болит? Дать анальгетик?» Значит, не только Лиза обратила внимание на его непроизвольный жест. Заметила ли Дина и то, как она рассматривала Дэна, пусть и всего пару мгновений. Лиза покраснела от неловкости и поднесла к губам чашку с давно остывшим чаем. «Не надо, само пройдет», — отказался Дэн, вновь разворачиваясь к девушкам и, загораживая спиной окно но Дина уже выдвинула какой-то ящичек и, покопавшись в нём, вытащила картонную коробочку. «Дэн, если болит, лучше выпить таблетку, а то разболится так, что потом не уймешь. «Дин, не суетись!» Немного раздражённо оборвал её Дэн. «Ну, как хочешь», — качнула головой Дина и убрала аптечку. «Дина, можете ещё раз рассказать про якорь?» — спросила Лиза, чтобы скрыть своё смущение. «Мне кажется, якорь служил вестнику чем-то вроде навигатора, чтобы не заблудиться». Грустно усмехнулась Дина. «Я попробовала, и у меня тоже получилось. Может, если бы не якорь, я бы не смогла вернуться. Но еще раз, в отличие от вестника, не стала бы рисковать. Такие путешествия не для меня». «Значит, якорь», — пробормотала Лиза, беря рассказ Дины на заметку. Потеребила одну из косичек, обдумывая, как можно подобное путешествие использовать для того, чтобы помочь Альфе уйти туда, где она и должна быть, а рыжему парнишке вернуться домой. Затем, осенённая решением, подняла глаза и увидела, что Дэн напряжённо следит за ней взглядом. «Лиза, не вздумай», — тихо сказал мужчина. Она смело выдержала его взгляд и чуть качнула головой. «Эти якоря, наверное, мысли о чём-то самом-самом дорогом, о том, что тебя здесь держит, продолжала Дина, не заметив взглядов, которыми обменялись Лиза с Дэном. «Дина, замолчи, пожалуйста», — оборвал её он. «Что?» «Помолчи. Всё, хватит». «Но Лиза меня спросила», — подняла на друга обескураженный взгляд Дина. «Вот именно, Лиза спросила», — с непонятной ей извительностью ответил Дэн. При этом, глядя не на нее, а Лизе в глаза. «Весенин, я не понимаю, что тебя так взбесило?» накинулась на него Дина и ненадолго отвлекла на себя его внимание. Дэн развернулся к Дине, и Лиза увидела во дворе рыжего мальчишку, за которым, видимо, и наблюдал мужчина. Занятые разгоревшимся спором, Дэн и Дина не заметили, как Лиза тихо поднялась и выскользнула из кухни. Но в коридоре ей встретился Николай. «А пицца?» — удивился он. «Сейчас же обедать будем». «Мне надо срочно выйти», — ответила Лиза. Николай открыл ей дверь, и она торопливо стала спускаться. Больше всего на свете ей хотелось сидеть за столом с Диной, ее мужем и Дэном, смеяться их рассказом и есть горячую ароматную пиццу. Но внизу ждал рыжий. «Не ее, а, возможно, новую жертву. Тот голод, который он испытывал, был сильнее смерти». Так он ей сказал. «И кто знает, может, это существо, которое завладело мальчишкой, подстережет Дину, ее мужа или их детей». Лиза бежала по лестнице, рискуя упасть, но молила только о том, чтобы Дэн не хватился ее сейчас. Хоть бы Дина спорила с ним подольше, чтобы дать ей возможность увести Рыжего за собой. Мальчишки во дворе не оказалось но Лиза не стала задерживаться, зная, что он последует за ней. Она увидела стоявший возле остановки троллейбус и заскочила в него буквально за секунду до того, как захлопнулись двери. Куда ехать — без разницы. Она выйдет на любой остановке, а там поищет такси. Лиза не видела среди пассажиров рыжего, но чувствовала, что он где-то рядом. Очень хорошо. Она уже знает, куда увезти его. Не теряя времени, Лиза сделала несколько глубоких вдохов, чтобы выровнять сбившееся дыхание и сосредоточилась на том, чтобы окружить себя защитой. Троллейбус неторопливо трусил по заснеженному городу. Пассажиры, занятые своими делами и мыслями, не обращали внимания на молодую девушку в черной куртке и с убранными под шапку волосами. Просто одна из тысяч молодых москвичек, студентка, самая обычная с виду, хоть и с необычным даром, но кто об этом знает. Она вышла на одно из остановок, даже не взглянув на улицу и вскоре заметил блуждающие по дорогам в поисках пассажиров свободные такси. Лиза вскинула руку, назвала водителю адрес и уткнулась в окно. На этот раз ей не было страшно. Напротив, она чувствовала разливающееся по венам спокойствие. Так и должно быть. К сложному делу нужно приступать с верой в его благополучный исход. Лиза вытащила телефон, увидела на нем несколько пропущенных вызовов от Дэна и сообщения от него же, но не стала ни перезванивать, ни читать. Просто отключила телефон, помня, как разговор с Дэном в прошлый раз сделала ее беззащитной. И пусть причина в тот раз оказалась в несчастном случае с ним, на этот раз она не позволит отвлечь себя никому. Старая часовня пряталась в тихом переулке в конце аллеи, укутанная снежной метелью, как фатой. Она вызвала ассоциации с застенчивой невестой. Лиза остановилась и огляделась. Рыжего не было видно, но рано или поздно он появится. Девушка убедилась, что за ней никто не наблюдает, и вошла в тёмное нутро часовни. Призрак Владлена должен всё ещё находиться там. Он заблудился, потерялся, застрял тут. Если ему не помочь, он со временем превратится в того, кем стала Альфия. Страшный голод превратит его в жестокого убийцу, и тогда не избежать новых бед. «Владлен?» — тихо позвала Лиза. «Вы здесь? Я знаю». «Зачем пришла?» Услышала она знакомый голос, но перед этим ее лица будто коснулся ледяной ветер. «Чтобы помочь вам, мне не нужна помощь». Глаза привыкли к сумраку, и Лиза смогла различить напротив себя расплывчатый силуэт. В прошлый раз Владлен показался ей куда реальнее. Его образ выцветал, превращался в тени, скоро голод начнет мучить его. Лиза не стала вступать в бесполезные диалоги, которые отняли бы у нее время, а сосредоточилась на том, чтобы открыть воображаемый проход. Дверь была тяжелой, из темного и растрескавшегося дерева, поросшая плесенью или лишайником С трудом, налегая на нее не плечом, а сконцентрированной внутренней силой, девушке удалось приоткрыть ее настолько, чтобы суметь протиснуться в образовавшуюся щель. За дверью оказалась ведущая вниз каменная лестница, и Лиза, оставив у двери свой якорь, Любовь Кинге, отцу и брату, начала спускаться. На узких сырых ступенях, поросших мхом, то и дело оскальзывалась нога. А поручней, чтобы ухватиться, не было. Ей ничего не оставалось, как придерживаться сырой каменной стены. Ладонь не раз касалась желейных телец, усеявших камень мокриц, и девушка еле сдерживала крик отвращения. Лестница сворачивалась в тугую воронку, её ступени, чем ниже Лиза спускалась, Становились уже и круче. Свет, сочившийся в бреши с привычного ей мира, таял в сумраке, и последние бесконечные метры Лиза спускалась в кромешной тьме. Рядом раздавалось шуршание. По её щеке пробежали чьи-то цепкие лапки, на лицо налипло паутина. Стиснув зубы, чтобы не утратить самообладание, Лиза продолжала спускаться. Владлен, похоже, при жизни натворил много неприятных дел раз его мир оказался таким отвратительным и подлым. Наконец, нога нащупала последнюю ступень, и Лиза, ступив на землю с облегчением, перевела дух. Здесь было светлее, и в рассеившемся сумраке она увидела несколько узких коридоров туннелей, каждый из которых вскоре обрывался тяжелой дверью. Некоторые из дверей были из тяжелого дерева, другие — из проржавевшего металла. Сплошные или решетчатые, двустворчатые или одинарные. Но все разные. Владлен уже поджидал Лизу в одном из узких коридоров. И когда она подняла на него глаза, плаксиво пожаловался. «Закрыто. Это потому, что вы сердитесь. Ваше негодование закрывает двери и множит коридоры. Вы заблудились, но я могу помочь вам уйти». «Я не хочу уходить», — выкрикнул Владлен и сжал пальцы в кулаки. Лиза обратила внимание на то, что здесь, в этом месте, он был уже не полупрозрачной тенью, а вполне себе материальным таким, каким она его знала. «Владлен, уже ничего нельзя изменить. Вы ушли, но не желаете этого признавать. Поэтому коридоры закрыты. Но вас больше нет в том мире. А здесь вы обретёте настоящий покой». Лиза махнула в сторону одной из дверей. «Я вас не обманываю. Поверьте, однажды я была там. Там действительно хорошо». «Ты говоришь, как эти...» прорычал экстрасенс и сурово сдвинул брови. Они тоже обещали райскую жизнь и вечный покой. А ты посмотри на это». Владлен сделал рукой широкий жест, и Лиза только сейчас заметила, что коридоры заполнены всякими тварями, от гигантских слизней до шевелящихся змеиных клубков. Жирный паук спустился на паутине прямо перед ее носом, и Лиза в ужасе отпрянула. «Вот он мой рай!» — заорал Владлен. «Обман все это! Обман!» «Это потому, что ты и сам не святой!» Раздался вдруг за спиной Лизы чужой голос. Девушка быстро оглянулась и увидела спускающуюся к ним по лестнице молодую женщину. Незнакомка остановилась рядом с Лизой и презрительно изогнула тонкий рот. «Ну, признай, что не заслуживаешь райской жизни», процедила женщина с еле заметным акцентом. Высокая, тонкая, сухая, с темным круглым лицом и узким разрезом глаз. Она не была Лизе знакома, но девушка догадалась, с кем имеет дело. «Вы Альфия?» — уточнила она. «Она самая. Ты меня звала и обещала помощь». «А я не хочу никакой помощи. Я хочу вернуться туда», ткнул пальцем в сторону лестницы Владлен. «А придётся уйти, дорогой», — криво ухмыльнулась Альфия и обратилась к Лизе. «Эта сволочь использовала нас, как и тебя. Силёнки собственные у него ничтожные были, не такой уж он сильный, как рекламировал себя. Других использовал. Ты вовремя соскочила. Мне тоже удалось». «Но не потому, что он меня отпустил, а потому, что меня убили». «Кто вас убил?» «Те, против кого я тоже, как и он, пошла. Только я из благородных побуждений, а он...» Альфия указала на Владлена. «Потому что почувствовал, что у него отнимают кусок пирога. Мы оба помешали». «Неправда!» — завопил Владлен. «Я тоже из благородных побуждений. В полицию собирался идти, заявлять, но мне не дали». «Кто именно вас убил?» Спросила тихо Лиза, игнорируя крики Владлена. «Люди Вестника, их много. Правда, меня это уже не касается. Я хочу уйти. Хочу, но меня не пускают. Вас держат тут те, которых вы…» Лиза не смогла произнести слово «убили», потому что не знала, как дух Альфи отнесется к такому обвинению. «Знаю», — горько усмехнулась она. «Я зову их, но они меня не слышат. Я не такая уже сильная, как раньше. Ты гораздо сильнее меня. Позови их, и они уйдут вместе со мной. Они тебя послушают. Как уже послушали однажды, когда ты приказала им оставить мужчину с женщиной в покое. Ты сильная и знаешь об этом. Хорошо. Согласилась после недолгих колебаний Лиза. Как позвать тех, кого Альфия убила в пансионате, она догадывалась. Нужно установить контакт, как через фотографию. А другие убитые женщины? Ваши коллеги? Спросила Лиза, потому что смогла бы позвать и их. Они ушли. «Их тут нет. Этот...» Альфия снова кивнула на взиравшего в ужасе, на обвивающую его ноги жирную змею Владлена. «Этот их обессилил Он же умеет подцепить на крючок. Находил слабые места и заставлял работать на себя. Тех женщин он опустошил настолько, что они решили умереть. «Их же убили!» — воскликнула Лиза. «С их согласия!» «С их согласия!» — горько улыбнулась Альфия. «Вестник и его люди...» Подвернулись так кстати или не кстати? Одна из них, Светлана, была моей подругой. Сердце Лизы пропустило удар. Рон приходил к Светлане Яблочкиной, убитой потом якобы сожителем. Неужели это он уговаривал молодую женщину расстаться с жизнью? Лиза почувствовала, что защита вновь опадает слой за слоем. Она задержала дыхание и медленно выдохнула. Нельзя допускать того, чтобы слова альфия сделали ее беззащитной, как уже однажды. Она может врать. Если Лиза поверит ей, как в тот раз, Альфия снова нанесёт ей удар. «Я не нападу на тебя», — уставшим голосом сказала женщина. «Я хочу уйти». «Светлана же убил её сожители», — недоверчиво образила Лиза. «И да, и нет. В смерти ей виделся единственный способ избавиться от этого паука Владлена и решить другие свои проблемы. К ней ходил один человек, красивый парень, и очень убедительно рассказывал о смерти, а потом она умерла». Её убил сожитель, но только потому, что Светлана сама захотела умереть, и вестника его люди устроили ей уход. Вот кто настоящие убийцы, и Света и других девушек. Убивали так, чтобы это выглядело как несчастный случай или бытовое убийство, и брали за это большие деньги. К сожалению, я узнала всё это слишком поздно и не смогла помочь Свете. И тогда вы решили вывести их на чистую воду, и они убили вас, поняла Лиза. Ты слабеешь. Сменила тему Альфия. «И защита твоя истончается. Действуй!» Лиза послушалась и открыла одну из дверей, а затем другую и сосредоточилась на том, чтобы установить контакты с погибшими мальчишками, фотографии которых ей прислал Владлен. Контакты были тонкими, как паутинки, рвались и путались. И ей приходилось вновь и вновь связывать разорванные нити, сплетать их для прочности в тончайшие жгуты. Альфия по-своему помогла ей. Стояла между Лизой и Владленом, чтобы тот не посмел отвлекать ее. Кажется, они даже переругивались. Но Лиза была глуха к их словам. Наконец, она увидела, как по лестнице спускаются цепочкой молодые парни, а за ними двое мужчин возрасте, жертва Альфия. «Кажется, все», — подтвердила гадалка. «Я их уведу. Спасибо». «А Егор?» — спросила напоследок Лиза. «С ним все будет в порядке. Пусть возвращается домой». Лиза проследила взглядом уходящую в один из коридоров процессию, которую замыкала Альфия, и тихо выдохнула. Она чувствовала такую усталость, какую не испытывала очень давно. Сил у нее оставалось лишь на то, чтобы подняться по лестнице и выйти на свет. «А я не хочу уходить!» — выкрикнул вдруг Владлен, развернулся от коридора и напал на неожидавшую подвоха Лизу. Она забилась в его удушающих объятиях, пытаясь отбиться, Но вероломство экстрасенса лишило ее последних сил. Даже протянутая к якорю цепочка не смогла бы ей помочь, потому что даже если она найдет в себе силы подняться по крутой лестнице, то выйдет уже не одна, так крепко вцепился в нее Владлен. Внезапно Лиза ощутила, что ее плечи сильно сжали чьи-то руки, выдернули легко из паучьих объятий экстрасенса и потянули наверх, к воздуху, свету, жизни. Лиза ещё успела заметить, что Альфия со своей стороны вцепилась во Владлена и увлекла его за собой в закрывшийся за ними коридор. «Всё, закончилось. Тебе придётся проработать защиты и научиться отбиваться. Совсем не умеешь», — сказала Лиза себе голосом Инги и провалилась в блаженный покой, который сулили чьи-то сильные и заботливые объятия. Пришла в себя она от холодных и мокрых прикосновений к лбу и вискам. Лиза поморщилась открыла глаза и увидела встревоженное лицо Дэна на фоне опрокинутого неба. Она пошевелилась и обнаружила, что лежит на уличной скамье, а ее голова покоится у мужчины на коленях. Очнулась. Пробурчал он и стряхнул с руки подтаявший снег, которым растирал ей виски. «Дэн, ты что здесь делаешь?» спросила Лиза, садясь. «Тебя в чувство привожу», — сердито отозвался он. Серые глаза резанули холодом стали. Остро и до боли. А такой взгляд можно легко обрезаться, до кровавой раны на сердце». «Ну?» — спросил Дэн строго, как отец, увернувшийся слишком поздно дочери. «Понимаешь хоть, что в третий раз чуть не доигралась. Сколько еще тебе нужно, чтобы осознать опасность?» «Уже все». «Что все? Поняла наконец-то?» «Все? Это все. Они ушли. Альфия, Владлен и остальные. Они больше никого не убьют». «Хвала супервумен Лизе!» и неважно, что сама она чуть не пала жертвой. «Хватит язвить», — Устало попросила Лиза, покопалась в рюкзачке, который лежал рядом с ней на лавке, а затем беспомощно глянула на Дэна. «У тебя нет шоколадки? Или хотя бы конфеты?» Язвительная усмешка, кривившая его губы, моментально сошла. Дэн пошарил по карманам своей куртки, достал купюру и попросил топтавшегося за их спинами мальчишку. «Егор, купи шоколадку». «Нет, две. Себе тоже. Держи деньги». «Спасибо». Запоздала поблагодарила Лиза, когда Егор ушел. Дэн кивнул и отвернулся. «Ты меня выследил?» «Нет, опоздал. Из-за того, что ругался с Диной». «Не надо ругаться с нею», — с улыбкой попросила Лиза. «Была бы у меня такая подруга, как Дина, или такой друг, как у нее ты». Дэн криво усмехнулся каким-то своим мыслям, но промолчал. Удивительно, как ему удалось ее спасти. Он ведь не спускался с нею в подвал, находился снаружи. «Что ты сделал? Как тебе удалось меня вытащить?» «Как, как?» — передразнил ее Дэн. «Увидел тебя без сознания и вынес на воздух». «Как вынес?» — не поняла Лиза. Дэн глянул на нее сердито, будто она усомнилась в его физической силе. «Обычно, на руках. И даже гипс не помешал», — язвительно заметил он. «Прости», — устыдилась она. На вопрос Дэн так и не ответил, хоть вытащил её оттуда, он не физической силой. Вернулся Егор и протянул Лизе запечатанную шоколадку. Она сдернула обёртку, отломила половину и отдала её мальчишке. «Егор, ты помнишь, как тут оказался?» — спросила, откусывая от своей половинки. Рыжий помотал головой и насупился. Видимо, Дэн и ему успел раньше высказать что-то жёстким тоном. «А где ты живёшь?» «В Подмосковье. Мы тебя отвезём». «Нет, дорогая, не отвезем», — поспешно вмешался Дэн. «Мы с тобой отправимся по своим домам, потому что с тебя уже хватит приключений. А мне Ивасин вообще велел сидеть дома и не отсвечивать, ибо у меня, как говорит, физиономия приметной стала». Егором займется Петр. С этими словами Дэн вытащил из кармана телефона и позвонил другу. Рыжий испуганно дернулся, будто желал сбежать, но Лиза успокаивающе взяла его за руку и покачала головой. «Не надо, Егор. Мы тебе хотим помочь. Пётр ничего плохого тебе не сделает. Наоборот, защитит. Поверь мне». Егор послушно опустился обратно на лавочку. Лиза сидела рядом с ним, жевала шоколад и машинально следила за тем, как Дэн во время разговора расхаживает туда-сюда. Видимо, Ивасин не скупился на выражения и чехвостил друга за то, что тот ослушался. А ослушался он потому, что поехал вручать её, Лизу. «Поехали», — скомандовал Дэн, закончив разговор. В машине такси мальчишка сел рядом с водителем, а Дэн опять рядом с Лизой. Он по-прежнему сердился, хмурился и молчал. И от напряжения повисшего в замкнутом пространстве машины, казалось, искрил воздух. Дэн так и не оборонил ни слова до самого ее дома. А Лиза так и не отважилась нарушить его угрюмое молчание. И только когда он довел ее до квартиры и развернулся уже к лестнице, чтобы уйти, заметила. «Дэн, оттуда нельзя просто, как ты сказал, вынести на руках». «Должно было быть что-то ещё, огромное желание, подкреплённое особой силой, и что-то тебе в тот момент придало её. Я имею в виду не физическую силу. Это невероятно, то, что ты сделал». Он задержался на месте, глядя на неё в полоборота, а затем усмехнулся. «Никаких сверхспособностей, Лиза. Лишь то, что я тоже иногда могу быть невероятным другом, который не оставляет подругу в беде.